Глава третья. Рейлган. Левел 5 Небо стало черным, как ночное море. Свет тонкой серповидной луны, выглядевший как ухмыляющийся рот, был слишком слабо. Свет уличных фонарей не достигал стального моста, расположенного слишком далеко от центра города. Вместе месте черной рекой, текущей внизу, район казался погружен в земноту. Положив руки на перила, Микота мяса рассеянно смотрел на далекие огни города. Голубовато-белые искры потрескивали вокруг нее. Термин электрическая атака звучал устрашающе, но для нее он был мягким светом. Она не могла забыть той ночи, когда в первый раз могла использовать свою способность. Забравшись под одеяло, она всю ночь напророду выпускала маленькие искры, они казались ей сверкающими звездами. Она всерьез думала, что однажды, когда подрастет и станет сильнее, сможет создать звездное небо. Вот такой она была, до того, как выросла. Теперь ей казалось, что у нее нет права мечтать. Она сжала кулаки, а затем снова их рожала. От одного этого движения глазами кота слегка сузились, словно от улыбки. Это было простое действие, которое все воспринимали как должное. Однако в мире были люди, которые не могли совершить этого простого действия. «Мышечная дистрофия?» «Ха!» Были первые слова, сорвавшиеся с ее губ. Мышечная дистрофия была неизлечимым заболеванием неизвестной природы, при котором мускулы постепенно становились неподвижными. Как только мускулы становились неподвижными, они атрофировались. В итоге атрофия мышц распространялась по всему телу и достигала даже сердца и легких. Конечно, у Микота не было мышечной дистрофии, да и страдавшего от нее близкого человека у девушки тоже не было. Но она считала, что такая жизнь была бы тяжелой. Они не сделали ничего плохого, но они родились с телом, которое не будет двигаться так, как они хотят. И им придется без помощи наблюдать, как их тело становится все слабее и слабее. И в итоге они окажутся прикованными к кровати. Сколько бы они ни протягивали руки, прося о помощи, никто не придет и не сожмет эти руки. И казалось, что такая жизнь была слишком ужасной. Исследователь спросил: «Хочет ли она помочь этим людям?» Исследователь сказал, что возможно, больных мышечной дистрофией получится спасти, используя силу. Затем мужчина в лабораторном халате попробовал пожать ей руку. Мышечная дистрофия была заболеванием, из-за которого мускулы больного не двигались так, как он хотел. А команды из мозга передаются при помощи электрических сигналов. Если бы они обладали способностью контролировать электричество своего собственного тела, возможно, они смогли бы посылать сигналы мускулам в обход привычного пути по нервам. Возможно, она могла бы принести спасительный свет этим людям, которых понемногу поглощали страх и неуверенность, когда они беспомощно наблюдали за тем, как их тела становятся все слабее и слабее. Некий маленький ребенок поверил в эти слова без тени сомнения. Она думала, что если ее силу повелить электричеством можно будет изучить, то ее можно будет трансплантировать другим людям и спасти всех, кто страдает от мышечной дистрофии. Вот так карта ДНК Микото Мисаки официально попала в банк города. Однако в последнее время по Академгороду распространялся слух, что карты ее ДНК использовали для создания сестер, военного назначения. Это не было редкостью. Микото была одной из первых пятого уровня и училась в престижной школе развития способностей. В средней школе водой Подобно беспочвенных слухов о ней было бесчисленное множество. Вот почему она не поверила в этот слух. Или, возможно, она просто не хотела в это верить. Однако желание этой девочки было разрушено совершенно неожиданным для нее образом. Конверт для сестер радиопомех, предназначенных для использования в военных целях, был уже создан. Одним нажатием кнопки можно было начать поставлять их в неограниченных количествах. И уже созданные сестры даже не смогли жить как оружие. Вместо этого их единственное предназначение в жизни было быть убитыми, как подопытные животные. Их расчленяли, как лягушек. «Почему все закончилось вот так?» Пробормотала Микота трясущимися губами. Причина была очевидной, потому что она беспечно поделилась картой своей ДНК, когда была маленькой. Она не знала, лгал ли тот человек в белом халате с самого начала, или правильное исследование было брошено полпути. Однажды маленькая девочка пожелала спасти людей, попавших в беду. Но в результате желания этой девочки были убиты двадцатью тысячами человек. Вот почему эта девочка захотела остановить все это. Даже если это будет стоить ей жизни, она должна остановить этот безумный эксперимент. Она не думала, что вела себя круто, ставя на кон свою жизнь. Она не очень-то хотела умирать. На самом деле, ее тело вела дрожь, ее пальцы побледнели похолодели. И она не могла собраться с мыслями, как будто в голове у нее стоял шум. Статических разрядов. Если бы она могла, то хотела бы позвать на помощь. Но она не могла себе этого позволить: лицо одного парня всплыло в ее голове. Это был парень, старший ее, обладавший неизвестной силой, которая позволяла ему легко разобраться с одной из пятых уровней Академ города. Тем не менее, он был заклеймен, как нулевой уровень. Этот парень был достаточно сильным, чтобы не блефу искренне списать это нечестное отношение, как ничего не значащее. Этот сильный парень обладал большей силой, и тем не менее не был гордым, относясь и к сильным и к слабым одинаково и без дискриминации. Неожиданно вспомнил, что сражался с этим парнем на этом самом мосту всего пару недель назад. этот парень вел себя как придурок, пытаясь заставить кучку хулиганов погнаться за ним. Он даже не знал этих хулиганов, но он пытался вести их подальше от Микоты, которая была скоро на расправу. Если бы Микота тогда знала все об эксперименте, скрытом на неприглядной стороне города, и попросила бы этого парня о помощи. Помог ли бы он ей? Она была уверена, что помог бы. У нее было ощущение, что этот парень мог сделать то, чего не могла сделать она. Но она чувствовала и то, что попросить его о помощи было бы трусостью. Это по вине Микота, около десяти тысяч сестер были убиты, а оставшиеся десять тысяч все еще стояли на пороге смерти. Мог ли человек, совершивший настолько серьезное преступление, мог ли монстр, чьи руки были утоплены в крови, плоси, костях, жире и кишках, Действительно просить о помощи. она так, не думала. «Помоги мне!» Вот почему Микота выкрикнула это там, где ее бы никто не услышал. И испуганный раненый, срывающийся голос просто растворился в темноте. «Помоги мне!» Этот крик, который никто бы не услышал, против воли вырвался из ее рта. И тогда она услышала мяуканье котенка. Микота посмотрела вниз. Место темноты она увидела. Черного котенка, сидевшую ее ног, от которого шло нежное тепло. Черный кот мяукал, обратив к ней свою юную мордочку, похожую на лицо чистого, незапятнанного ребенка. Она задумалась, откуда тут появился кот. А затем она услышала шаги. Микота посмотрел наверх. Без фонарей единственным источником света было бледный тонкий лунный полумесяц. Поэтому стальной мост оставался скрытым в темноте, как если бы он отображал ее окружение. «Что ты делаешь?» Этот парень появился, словно разрывая эту тьму. Он появился, словно герой, в ответ на плащ девочки, поглощенный тьмой. Микота в одиночестве стоял на стальном мосту, рассеянно глядя в ночь. Когда комедию увидел ее сдали, он искренне подумал, что это разобьет ему сердце. Она выглядела такой усталой, что казалась слабой, хрупкой и практически готова исчезнуть. От сравнения с тем, насколько оживленная это было обычное. Становилась еще больнее. По этой причине комедий не решился позвать ее. Но ему нужно было ее откликнуть. «Что ты делаешь?» После того, как он заговорил, Микота посмотрел на него. Стоявшая перед ним Микота была обычной живой, хитрожопой и эгоистичными котами Сакой. «Хм, не могу делать, что хочу и когда хочу. В конце концов, я пятый уровень, Рилган». Любые хулиганы, на которых я могу наткнуться ночью, даже близко не доросли до того уровня, чтобы стать опасными для меня. И ты не имеешь права говорить мне что-либо об этом». Однако комедия чувствовал, что мог видеть сквозь эту маску, потому что она была просто слишком идеальной. Он больше не мог смотреть на эту маску. «Прекрати», — сказал он. Маска на мгновение исчезла, но тут же вернулась. Перекратить что? Неужели ты настолько туп, что попытаться удержать от ночных прогулок меня?» «Микота Тян, пинающий торговый автомат, чтобы добыть напитки!» Микота Мисака отреагировала в своем подозрительно нормальном стиле. «Хватит уже. Я знаю Мото Мисаки. Я знаю о сёстрах. Я знаю в эксперименте. Я знаю в акселераторе. Так что хватит нести чушь». Комитет вытащил стопку бумаг. Это был тот безумный доклад, распечатанный более чем на 20 листах бумаги. В это мгновение нормальный Микота Мисака разлетелся на кусочки. Вероятно, на понятия не мило, как двигались мышцы ее лица, так как ее щеку, похожа с велосудорогой. Хамидео почувствовал внезапную струй в груди. Вероятно, он уничтожил что-то, что она пыталась защитить любой ценой. Несмотря на это, он попробовал продолжить. Зачем ты сделал это? Сказала она, словно пыталась помешать ему. Раз это доклад у тебя, ты должно быть зашел в мою комнату без разрешения. Ты даже плюшевого мишку обыскал. Должно быть ты настойчивее, чем невестка. Знаешь, может, ты думаешь, что я должна быть тебе благодарна за то, что ты влез, но это настолько глупо, что ничего не видишь вокруг тебя. Но в обычных обстоятельствах за подобное тебя бы казнили. Микота говорила беззаботно, улыбаясь, как обычно. От этой улыбки выглядит так, словно ее только что освободили от чего-то. Комедия становилась еще больнее. Итак, могу ли я спросить у тебя одну вещь? Мудрый голос Микото звучал довольно вымученно. Спрашивай ответил комедио, практически рефлекторно. «Увидев это, ты забеспокоился обо мне? Или не смог меня простить?» Сказала она странно, бодрым голосом. Комедио был страшно раздражен тем, что она, кажется, считала, что он пришел обвинять ее и предположила, что в мире нет никого, кто бы за нее беспокоился. «Конечно, я забеспокоился о тебе». Микота немного удивилась его низкому голосу, который словно сокрушал собеседника. Ну, полагаю, по крайней мере, если кто-то скажет это тебе, даже если это ложь, то это лучше, чем ничего. Микота улыбнулась. Ее глаза выглядели так, словно она от чего-то отказалась. Я теперь смотрел на какую-то далекую мечту. Я не лгал. Слова практически рефлекторно сорвались с губками Дзё. «Что?» — нахмурилась Микота. «Я сказал, что не врал!» Открика комедзё Микота подскочил сильнее, чем трусливый черный кот. Комедио почему-то просто не мог позволить, чтобы у Микота было такое выражение лица. Вот почему он продолжил. «Не извиняюсь, что зашел в твою комнату без разрешения. Правда, я получил разрешение от твоей соседки, но, полагаю, этого было недостаточно. В любом случае, позже ты сможешь просто бить меня электрошоком, сколько твоей душе будет угодно. Я сомневаюсь, что ты получил этот доклад законными методами. И в ней была эта карта. Все это лаборатория, изучающая одно заболевание. «Но что это за красные крестики, нарисованы на них? Они выглядят почти как...» Комедио замолчал. «Они выглядят почти как метки убийств?» Тихо ответила Микота, глядя на Комедио. В ее голосе было шокирующе мало эмоций. И бесцветного голоса было достаточно, чтобы бросить в дрожь любого, кто знал ее достаточно хорошо. Кот, сидевший в Микота, разочарованно посмотрел на нее. «По сути, так и есть. Конечно, я не вламывалась в них и не взрывала их своим релганом. Казалось, что Микота поют. У них есть оборудование, которое стоит сотни миллионов йен, так? Я просто воспользовалась своей способностью и уничтожил их через сеть. Без работающего оборудования лаборатории не смогут функционировать, так что они закрылись и проект надолго заморозили. Она чуть не не пила от счастья, но затем мгновенно остановилась. Или так должна была произойти. Так должно было произойти? Да. Уничтожить одну или две лаборатории было достаточно легко, но затем эксперимент подбирала другая лаборатория. Сколько бы раз я не уничтожал лабораторию и не становился у них на пути, эксперимент продолжался и продолжался. Идея невиданного шестого уровня наверняка казалась этим исследователям поистине чудесной. Голос девочки определенно, звучал опустошенно. Казалось, что она была в таком отчаянии, словно прожила тысячу лет и видела всю тьму человечества. Эти девочки. «Совершенно спокойно называют самих себя подопытными животными», — сказала Мисака. «Подопытные животные. Ты знаешь, как обращаются с крысами или морскими свинками? Казалось, она стиснула зубы. «Мне было интересно, так что я посмотрела. Но это было ужасно. Все еще живым и без какого-либо обезболивающего. И мы сверливали дыры в черепе и снимали данные о том, что происходит, когда тот или иной препарат вводится непосредственно в мозг. Каждый день без перерывов делались записи о том, сколько миллилитров препарата потребуется до того, как они, кашляя кровью, умрут в агонии. Если у них заканчивались запасы, они просто спаривали самых и самцов, а если после экспериментов у них были остатки, они просто бросали их в печку. Горло Микота двигалось так, словно она сдерживала тошноту. «Эти девочки полностью понимают, что такое подобные животные. Они знают, но все равно...» Могут спокойно говорить, что это то, чем они являются. Мекота прикусил губу просто потому, что она не могла выдержать это. Из-за того, что она не могла выдержать это и не могла найти способ остановить это, она так сильно прикусила губу, что из нее потекла красная кровь. Ну, у тебя есть этот доклад, верно? Если бы ты передала его в антинавок, разве Совет Директоров или кто-то еще не сделали бы что-нибудь, чтобы остановить это? Разве клонирование не нарушает международные законы? С курсом обучения, в котором детям кололи наркотики, и созданием ракет при помощи собственных технологий, город делал безумные вещи, но они все еще продолжали следовать законам, даже балансируя на грани. Учитывая это, эксперимент, который явно нарушал закон, используя 20 тысяч клонов в качестве экспериментальных образцов для убийства, был бы немыслимым. Если бы эта информация попала в руки силам противостоящим городу, они бы воспользовались ею, чтобы уничтожить город. Тем не менее, выражение лица Мекута словно говорило «Что ты несешь?». Этот эксперимент может быть неправильным с точки зрения людей, но правильным с точки зрения науки. Даже если он нарушает законы и ведет к потере их человечности, это все равно эксперимент, который нужно провести. Что это за бред? Как ты можешь говорить что-то настолько глупое? Да, это глупо. Но не кажется ли тебе это странным? Этот город постоянно находится под спутниковым наблюдением. Как бы ты ни пытался спрятаться, ты не сбежишь от этого глаза в небесах. Комедио замолчал. Другими словами, совет директоров, возглавлявший Академгород, был. Они в деле. И, конечно, это включает и полицию этого города, антинавык и правосудие. Они держат закон этого города в своих руках. Так что, сообщив им об этом, ты просто попадешь под арест! сказала Микота, глядя на катаклу и ног. Она стиснула зубы, словно борясь с чем-то. Это неправильно! Сказал Камедзио, словно кашляя кровью. «Правила придумали для того, чтобы ограничивать людей во имя защиты людей. Если не закрывать глаза на то, что люди умирают, и связывают тех, кто поднялся, чтобы спасти этих людей, такие правила были совершенно перевернутыми с ног на голову». то посмотрел на Камедзио, слегка улыбнувшись. Она была похожа на измученного взрослого, улыбающегося, ничего не понимающего ребенку. «Да, это неправильно. Неправильно пытаться полагаться на кого-то». Я проделал эту проблему, так что я должна принять ответственность и самостоятельно спасти этих девочек. Кэмидзио замолчал. Микото слегка искривила свои тонкие губы. Если ты подумаешь об этом, все довольно просто. Цель этого эксперимента — сделать акселератора сильнее. В этом случае все просто. Если они потеряют акселератора, эксперимент развалится. Микото говорила, что она сама убьет акселератора. Даже если она запачкает руки в крови, совершив убийство, она спасет оставшихся 10 тысяч сестер. «Ты лжешь. Таким был простой ответ Комедзё. Микота удивилась и посмотрела на Комедзё. «Я уже сказал тебе, хватит нести чушь! Ты не сможешь победить акселератора! В конце концов... Если бы ты могла, то сделала бы это сразу. Ты начинала бить меня электрошоком, лишь потому что немного рассердилась. Так что я сомневаюсь, что после всего этого ты бы вела себя тихо. Уничтожение лаборатории или информирование совета директоров кажутся тебе слишком окольными путями». «Ты идешь и бросаешься в схватку с теми, кто тебе не нравится. Ты не ищешь доказательств, чтобы затем пойти с ними к учителю». Комидзи перевел дыхание. «Раз ты не решаешь проблемы таким способом, значит ты хотела, но не смогла. Возможно, между тобой и Акселератором слишком большая разница в силе, так что у тебя нет ни единого шанса против него». Наже без этих причин Комидзи сомневался, что Микоте смогла бы бить Акселератора. Микоте Мисака сопротивлялась потому, что она не могла позволить сестрам умирать. Такой человек не считал бы нормально убить человека, чтобы спасти другого человека от смерти. Вот как я понял. Если ты не пытаешься решить это непосредственно в битве, это означает, что тот парень лучше тебя. Так почему же ты не попросила о помощи? Если ты знаешь, что не можешь справиться в одиночку, ты могла просто попросить кого-то помочь тебе, разве нет? Услышав слова Комедземи, и некоторое время молчала. Ночью на этом стальном мосту не было слышно даже звуков ветра. Единственным звуком в этой тишине был одинокий мяуканье кота. «Если он убьет 128 рейлганов, акселератор сможет подняться до шестого уровня». Пробормотала Микота в темноте. Комедион охмурился. «Однако мы не можем подготовить 128 рейлганов». Складывалось такое ощущение, словно Микота читает монолог. «Так что мы подготовили 20 тысяч сестер, ухудшенных копий рейлгана». Слова лились из рта Микоты. Словно она рассказывала какой-то приятный сон. «Что, если я... не так уж важна?» А перехватило дыхание. «Что, если бы я смогла заставить исследователей думать, что он не сможет достичь шестого уровня, даже если убьет меня 128 раз?» Она улыбнулась, говоря это. «Согласно дереву диаграмм, если акселератор и я будем сражаться, я умру после 185 ходов, даже если я сосредоточусь на побеге. Но что, если битва закончится раньше этого?» Что, если я проиграю с самого начала и ничего не смогу сделать, кроме как попытаться сбежать, жалко, поджав хвост?» Сказав это, она улыбнулась, будто бы была искренне довольна собой. Когда исследователи увидят это, не уверена. Они подумают, что расчеты дерева диаграмм были замечательными, но все-таки неправильными. Горькая улыбка появилась на лице. Комедей стиснул зубы. Даже если бы лаборатория, в, в которой проводили эксперименты, была уничтожена, это было неважно так как эксперимент бы просто подхватила бы другая лаборатория. Чтобы остановить исследователей, надо было убедить их, что эксперимент сам по себе бесполезен и не стоит продолжения. Вот почему Микота собирался сразиться с акселератором и специально проиграть. Даже если это было бы лев или претворство, она собиралась заставить исследователей думать, что симуляция, на которой был основан эксперимент, была ошибочной. Она собиралась сделать это даже ценой собственной жизни. Но... «Какое это имеет значение? Даже если ты один раз обманешь исследователей, они просто пересчитают все с помощью дерево диаграмм и возобновят эксперимент, когда получат тот же самый результат!» Кот испуганно задрожал от крика комедзио. Но голос это был достаточно мягким, чтобы успокоить кота. «Не волнуйся, этого не случится. Дерево-диаграмм уничтожено какой-то неизвестной атакой с Земли примерно две недели назад. Шишки наверху, похоже, скрывают этот факт, чтобы защитить свою репутацию» но они не смогут присчитать этот эксперимент Комедио не сохранил воспоминаний а микота там не было но той кто используя атаку дракона, нарасек спутник надвое была монашка в белом Хм, это довольно смешно все говорят о спрогнозированных расчетах основанных на информации которую дерево диаграмм рассчитало месяц назад Комедио вспомнил что микота сказал вечером я ненавижу эти дирижабли потому что люди следуют курсу определенным машиной Но это также означает, что сейчас мой единственный шанс. Прямо сейчас, пока невозможно воспользоваться деревом диаграмм, чтобы пересчитать что угодно, всем этим третисортным людям придется принять то, что сказано, потому что они не могут проанализировать, какая часть данных правдива, а какая ложна. Вот почему, если в данных появится ошибка, у них не останется выбора, кроме как остановить этот эксперимент. Это то же самое, что принудительно остановить программу, если появилась странная ошибка. Это все, что могла сделать девушка. Она жертвовала своей жизнью, чтобы спасти других. Она не могла быть настоящим героем и победить врага или встать перед кем-то, защищая их. Она делала то единственное, что могла. Она могла только пожертвовать своей жизнью, чтобы заставить исследователей думать, что их верный результат был неверным. Комедио стиснул зубы. Несмотря на этот блеф, не было гарантии, что он сработает. Если исследователи поймут, что Микода притворялась, все будет кончено. Также было возможно, что они продолжили эксперимент, несмотря на то, что расчеты были ошибочными. Тем не менее, это было все, что она могла сделать. Единственным оставшимся для нее вариантом было молиться Господу, чтобы эксперимент остановили. «Понятно», — сказал Камидзё. Он не был уверен, что он чувствовал. «Значит, ты планируешь умереть?» «Да», — кивнула Микота, «Ты действительно веришь, что твоя смерть спасет оставшихся десять тысяч истер?» «Да», — кивнула Микота. Микота сделала шаг по направлению Комедио. «Теперь, когда ты знаешь это, убирайся с дороги. Не собираюсь встретиться с акселератором. Я уже крала информацию о том, где находится 20 тысяч полей боя. Так что я могу отправиться на поле боя прежде, чем сестра начнет сражаться. И закончить сражение. Так что, убирайся с дороги». Комедио стиснул зубы. Возможно, это действительно был единственный оставшийся способ прекращения эксперимента и спасения сестер. В мире существовали проблемы, которые невозможно было решить дракой. Разрушители иллюзии Рилган были не более чем расширенными возможностями детских драк, они были попросту беспомощны перед силой организаций, созданных взрослыми. Если она хотела остановить этот эксперимент и восстать против общества взрослых, ее смерть, возможно, была единственным выходом. Кэмидзё продолжил стискивать зубы. Он вспомнил Эмото в глубинах своей памяти. Она свободно собирала рассыпавшиеся банки и избавляла кота от блох. Но она была так беззащитна, беспокоена тем фактом, что заставляла котов ненавидеть ее. Она не сделала ничего плохого, но ее все равно убьют. От этого факта он еще сильнее стиснул зубы. «Я не уйду». Микота посмотрел на Комедзю так, словно была глубоко потрясена. «Ты... не уйдешь с дороги?» «Именно так», — сказал он, стоя там. Услышав то, что сказала Микота, он не мог просто уйти с ее пути. Однако Микота не могла принять этого. Ее губы дрожали от гнева, и на ее лице было написано недоверие. «Что ты говоришь? Ты понимаешь, что ты говоришь? Если я не умру, умрут десять тысяч сестер! Или ты скажешь, что у тебя есть другой способ? Только не говори мне, что тебя не заботит их смерть, просто потому что они ухудшены копии!» Кот не мог понять человеческий язык, но он задрожал, услышав слова Микоты. «Конечно, комедио понимал. Он не думал, что смерть десяти тысяч сестер — это нормально и другого плана у него не было. Он понимал и то, что если Микота не умрет, десять тысяч сестер будут убиты, как лабораторные крысы. Как и сказала Микот, он понятия не имел, о чем говорил. «Несмотря на это, я тебе не позволю». Комедзио не знал подробности ситуации, в которой была Микота, но она хотела отдать свою жизнь, чтобы спасти сестер. Он не хотел видеть мир, созданный за счет того, что девочка, которая заботилась о других больше, чем о себе, будет вот так убита в одиночестве. На мгновение, всего на мгновение, на лице Микота появилось удивленное выражение. Это выражение быстро сменилось на гнев. «Понятно. Значит, ты собираешься остановить меня. Значит, тебя не заботят жизни десяти тысяч сестер». В воздухе повис напряжение. Кот около ног Микота в страхе прижал уши голове. «Я не хочу видеть, как страдают эти девочки. Так что я хочу сама их защитить. И если ты собираешься остановить меня, тогда я сражу тебя. Здесь. Это...» «Последнее предупреждение! Убирайся с дороги!» Кэмидзю лишь покачал головой. Края губ и загнулись вверх. «Ха! Так ты собираешься остановить меня силой? Хорошо. Тогда я тоже не буду сдерживаться. И я до сих пор не знаю, что тебе за сила, но я не позволю себе проиграть тут. Так что тебе лучше сжать свой кулак так, словно от него зависит твоя жизнь!» Глобовато белые искры вылетели с плечами Кота. «Потому что она зависит! Иначе ты в самом деле умрёшь!»